Дорин Тови. Кошки в доме. Глава первая. А мыше наловить может? Нашу первую сямочку звали Саджи. Купили мы ее из-за мышей. В оправдании столь прозаичной причины могу сослаться лишь на то, что мыши эти были очень даже необычными, а прихлебателями нашей ручной белки по кличке Блондон. За годы они обрели оригинальность и походили на обычных мышей не больше, чем Блондон на обычных белок – И если уж на то пошло, не более чем сиамские кошки, похоже на всех прочих. При жизни Блондона мыши нас особенно не допекали, а, знай себе, путешествовали по дому, то вверх по лестнице, то вниз, то в проволочную вольеру в саду, где Блондон проводил дневные часы с тех пор, как позволил себе прогрызть дыру в двери гостиной, чтобы добраться до яблока. И мыши занимались делом. трудолюбиво отыскивая орешки и кусочки хлеба, которые он запасал на чёрный день под ковриками и за сидениями кресел. В первый раз, повстречав на лестнице мышку, семенившую с орехом в зубах, точно собака с костью, я слегка ошалела, но в конце концов я с ними привыклась. Одна мышка повадилась играть со мной в прятки в садовой беседке и со временем настолько одомашнилась, что в заключении игры Выбиралась на открытое место с задорно торчащей изо рта хлебной корочкой, садилась на задние лапки и смотрела на меня взглядом американского миллионера, приценивающегося к Инли Клеопатре. А другая как-то вечером, не сумев протиснуться с орехом во рту в щель под дверью черного хода, оставила его лежать в комнате, сама выскользнула наружу, распласталась там на пороге и принялась подцеплять его лапкой. А я на смерть перепугалась, наблюдая из кухни, как орех сам собой отчаянно перекатывается под дверью. Я знала, что Блонден тут ни при чём. Он уже отправился на боковую. В длинные зимние вечера он ложился рано, мчался наверх в гардероб, где спал на полке под стопкой носков Чарльза. Сладко, но достаточно слышно посапывая. Углядев тоненькую лапку половки, я сообразила, что у нас не завёлся домовой, и испытала такое облегчение, что даже открыла дверь и выкатила орех наружу. Естественно, там никого не оказалось, но когда я проверила через несколько минут, орех уже исчез. Если бы и дальше всё шло столь же тихо и мирно, эту книгу я, наверное, писала бы о мышах, а не о сиамских кошках. Однако очень сурой осенью Блондон простудился и умер. А у нас очень скоро начались серьёзные неприятности. Едва мыши обнаружили, что за подушками кресел орехи больше их не ждут, как тут же принялись прогрызать дыры в чехлах. Но отсутствие лакомств под коврами привело их в такую ярость, что они начали отщипывать от них кусочки. Они устраивали налёты на клетку волнистого попугайчика, расхищая его корм и пугая бедняжку до истерики. Нервы у него никогда не были крепкими, и он постоянно терял перья хвоста, а теперь они сыпались как осенние листья. Мыши забрались в ящик комода, куда и не думали заглядывать в дни изобилия, и там злонамеренно отгрызли все углы аккуратно сложенной парадной скатерти. Когда я в один прекрасный день её развернула, она оказалась вся в прорехах в форме звёзд и полумесяцев, словно позаимствованных с турецкого флага. О том, чтобы постелить её на стол, нечего было и думать. Я прямо-таки слышала, как дурацкие мыши хихикают, хватаясь за животы, и в ту же ночь одна, вероятно, выбранная общим голосованием, прогулялась по моему одеялу, а потом и по лицу, просто чтобы я не очень зазновалась. Последней каплей стало утро, когда я открыла хлебницу и увидела, что внутри крохотная полёвка отрабатывает прыжки в высоту. Видимо, она забралась туда перекусить, оказалась в ловушке, когда крышку закрыли. Ну и совсем потеряла голову. Она проделала уже столько этих панических прыжков, что они вошли у неё в привычку. И когда я вытряхнула её на пол, направилась было к чёрному ходу, подскакивая точно кенгуру, а потом сообразила, что выбралась на свободу и за дверь вылетела ракетой. Это был конец. Мы уже пытались найти белку взамен Блондона. Если бы нам это удалось, равновесие между мышами и людьми могло бы восстановиться. Блондона мы в своё время подобрали ещё детёнышем. Он лежал под деревом поколеченный, и нам как-то в голову не приходило, что он не самое обычное домашнее животное. Однако теперь, когда мы заходили в один зоомагазин за другим и перекрикивая оглушительную какофонию, слогавшуюся из стявка нещенков, мяуканья котят, криков попугаев и бульканья золотых рыбок и просили показать нам простенькую, ну самую обычную белочку. Продавцы явно принимали нас за ума лишённых. Серьёзно к нам отнеслись только в зоопарке Пририджен-парке. Но в ответ на наши жалобные мольбы сообщили, что у них уже есть длинный список желающих обзавестись белкой. Ставят ловушки даже на мышей. Ни за что. Оставался только один выход раздобыть кошку. и уповать, что после одной-двух молниеносных расправ мыши поймут намёк и оставят нас в покое. Беда была в том, что кошки нас не слишком привлекали. Мы опасались, что кошка начнёт охотиться на птиц возле дома, а многие из них уже стали совсем ручными. "В любом случае, сказали мы, ну откуда нам взять кошку с такими милыми, забавными повадками, как у Блондана? Ведь от неё не дождаться, чтобы она прокусила часы Чарльза, лавя того, кто тикает". Или отгрызала уголки библиотечных книг, или откусывала пуговицы с брюк гостей, когда они приходят на чай. Мы колебались и ничего не предпринимали. И тут в одно знаменательное утро нас представили Мими, юной сиамской красавице, которая недавно поселилась у наших соседей, живущих дальше по дороге. Ей исполнилось полгода, и её отдала им женщина, которая уезжала за границу и была вынуждена расстаться с ней. Мими прожила у них всего 2 недели и уже произвела подлинно революционный переворот в домашнем укладе не склонного к фантазиям сельского жителя, собака которого спала снаружи на цепи в полный сквозняков конуре, а обычным кошкам полагалось ловить крыс в амбаре и сараях. Но чтобы в дом не ни, ни Мими же спала не просто в доме, но в кресле Адамса, хозяина, на его плисовом жилете, которые он вечером, раздеваясь ко сну, специально стелил для нее. После наступления темноты и в дождь ее не выпускали из дома, и соседи с возмущением в голосе рассказывали, что своими глазами видели, как старик после ужина заботливо насыпал землю в ящик, известно для чего. И в деревушке среди суровых холмов, где мужчины гордились своей закалкой, Еще не забыты были дни, когда они устраивали схватки на выгоне, кто кого перебрыкает, а теперь ни один не позволил бы себе катить детскую колясочку даже в гору. Адамс, самый старый, самый закаленный из них, прогуливал по дороге, надуваясь гордостью, сиамскую кошечку в алой шлейке и с грубой шерсти. За качество шлейки он извинился. «Мать», — объяснил он, — «как поедет в город, купит настоящую с бубенчиком». А пока приходится обходиться обходиться вот этой, потому как маймай, -май, так он переи назвал её кличку, и только много месяцев спустя, когда я помогала ему составлять родословную для её первых котят, выяснилось, что первая владелица назвала её Мими в честь героини богемы Пучини. Потому как маймай -май первый раз в охоте, и надо держать её подальше от котов. Я уставилась на неё с удивлением. Я ведь слышала, что сиамки в такие периоды то водят своих владельцев до исступления, воплями и визгом требуя мужа. А эта стоит себе на дороге, тихая и целомудренная, точно монахиня, хотя лишь тонкий шерстяной шнурочек удерживает её в стороне от страшных деревенских котов, которые тут кишмякишат. Я спросила, уж не немая ли она? «Куда там?» — ответил он с гордостью. «Есть, когда захочет, никакому быку с ней не потягаться, или когда ей мое кресло требуется, а чтобы кота, ни-ни, порода, одно слово, на простых кошек и не взглянет. А шлейка — это чтобы ее побыстрее на руки подхватить, если на нее кот бросится». Да, в ней все говорило о породе, начиная от узкой темной головы, прекрасной, как голова египетской царицы, вырезанный из обенова дерева и кончая кончиком изящного гибкого хвоста я подумала, что ещё никогда не видела такого красивого животного а когда старик рассказал нам как она точно обезьяна залезла по занавеске на карниз уселась там и отказывалась слезть а другой раз давай прыгать по комнате с пианино на каминную полку что твоя скаковая лошадь я поняла что пропала ну совсем блондон с тем преимуществом, что, по словам старика, сиамские кошки никогда ничего не ломают и не бьют. Мне оставалось удостовериться лишь в одном. А мыши она ловить может? спросила я. Уж лучше бы я спросила любителя скоростей, может ли его машина двигаться по горизонтальной плоскости быстрее 50 миль в час. Мышей, вскричал старик Адамс с испиперяющим презрением. Да она на днях ужа приволокла Фута в четыре, голову уже откусила, а сама с ним играет, как с верёвкой. Несколько недель спустя мы с Адамсом стали оба и мудрее, и печальнее. В следующий раз, когда Мими пошла в охоту, она выдрала подушку из сиденья кресла, чуть не свела с ума всю деревню своими воплями. А под конец выпрыгнула из окошка спальни и помчалась по дороге на ферму, где от судьбы, что для девицы горше смерти, спаслась потому лишь, что её тёмная восточная мордочка и сверкающие голубые глаза насмерть перепугали тамышнева в славных шрамах кота. И он всё ещё жался за бочкой с дождевой водой, когда месясадом со стена и ломая руки, пыхтя, забралась по склону следом за ней. В следующее воскресенье старик Адамс навестил нас с Мими. Она грациозно семенила следом за ним. Вновь воплощение тихой скромности. Он сказал, что его жена, когда в последний раз ездила в город, взяла в библиотеке книгу про кошек. И там выяснилось, что сиамок нельзя спаривать, пока им не исполнится год. «Если им, — сказал он, — еще шесть месяцев терпеть, чтобы чуть не каждые две недели... Чёртова кошка надрывалась, требуя кота, а соседи стучали в дверь и жаловались на шум, так он спятит не иначе. Мы хорошо его понимали, у нас были свои неприятности. За время, прошедшее после нашей прошлой встречи, мы приобрели саджи, и первым делом, вступив в свои новые владения, она взлетела вверх по занавескам, точно так, как рассказывал Адамс. Баллистической ракетой просвистела на птичью клетку, Не до того напугала шорте, что он потерял последние хвостовые перья. На мыше она ни малейшего впечатления не произвела. Как раз накануне ночью они прогрызли дыру в пылесборнике пылесоса, и когда я его включила на наш новый индийский ковёр кремового цвета, хлынул мусор фунта с два. И я всё ещё ломала голову, как мне его очистить.